Глава седьмая Ева остался внизу в столовой. Да я не знала, где ему постелить, ведь в доме, кроме ее собственной спальни и комнаты Наэли и Катарины, спать было негде. Но Макс с кривой смешкой заявил, что госпожа Ворожея могут не беспокоиться, мол ему не привыкать к походным условиям и ночевкам на полу в господских дамах. Последняя фраза неприятно кольнула. «В гостиной есть диван», — резко заметила Дэя. «Правда, для вас он будет коротковат, но это лучше, чем спать на полу». «А в свою кровать ты меня, значит, не приглашаешь?» Это было сказано с явной издевкой и взгляд такой раздевающий, жадный, прошелся по ней, опаляя открытую кожу. Да я почувствовала, что снова краснеет, и это разозлило ее еще больше. Даже не думаю, отрезала, тряхнув головой. Жаль, очень жаль. Ты не знаешь, от чего отказываешься, моя милая вдовушка, и знать не хочу. Развернувшись, она направилась прочь. Взгляд Ева набуравил ее затылок, пока не закрылась дверь столовой, отрезая их друг от друга. «Только тогда да я поняла, что задыхается, а сердце колотится, как сумасшедшее, словно хочет выпрыгнуть из груди». Внутри бурлили непонятные, неподвластные ей эмоции. Незнакомые и оттого пугающие. Этот мужчина странно действует на нее. Он ее провоцирует? Но зачем? Она не знала ответ на этот вопрос и знать не хотела». Все, что сейчас ей нужно это забиться в угол, где ее никто не найдет и спокойно обдумать всё, что случилось. А подумать было над чем. Дэй не рискнула остаться на ночь в своей спальне. быстро приняв ванну уже приготовленную служанкой, переоделась в простую сорочку с рюшами, накинула сверху сатиновый пеньюар и на цыпочках пробралась в комнату к сыну. Миледи, я постелила господину Райсу в гостиной, но он все еще сидит в столовой и пьет, с опаской прошептала Катарина, едва Дэя вошла. Уже вторую бутылку, замечательно буркнула Дэя. Надеюсь, он лопнет и тут же мысленно отругала себя. Он же сказал Умру я, умрёшь ты! Как можно такое забыть? Иди, махнула служанки. Наэль уже спал в обнимку с серым плюшевым зайцем, мистером Прыгуном. Заяц выглядел безобразно. Видавший виды, с потертым на пузе плюшем, пуговицами вместо глаз и оторванным ухом, вместо которого Дэя выкроила новое из голубого вельвета. Но этот заяц был любимой игрушкой Наэля. Единственной, что подарил ему отец. Единственной, что она захватила с собой, когда бежала с сыном из Илурии. «Иногда Дэя да сама брала мистера прыгуна и утыкалась носом в его облезлое пузо. Ей казалось, что она слышит запах Бертрана, запах его рук, пахнущих лимонником и кельдернскими каплями. Поцеловав сына, она присела на софу и сжала руками виски. В углу стояли два саквояжа и один туго набитый баул с его вещами. Катарина уложила все, включая игрушки». Дэя хмыкнула, глядя на них. Оказалось, у Наэля приданного куда больше, чем у нее, И откуда что взялось? Ах да, она ведь сама ему шила. И батистовые рубашечки, и суконные штанишки на помочах, и бархатные курточки с лакированными деревянными бусинами-пуговицами. Все это можно было купить, но Дэя нарочно заваливала себя работой — Ночи напролёт сидела за шитьем, даже если не было заказов. Лишь бы забыться, не думать о прошлом, о собственной невольной вине. Но совесть отказывалась молчать. Каждый раз, глядя на сына, Дэя вспоминала, что это ее вина. Она виновата, что у него нет отца. Конечно, можно обвинять дознавателя, императора, судьбу, да хоть саму проматериолу Это ничего не изменит. Еван прав, это она своей никому не нужной помощью убила Бертрана. Она привела дознавателей в дом. Она своими руками сделала себя вдовой, а сына сиротой. А теперь этот темный маг станет ей вечным укором. Вы правы, сударь! прошептала Дэя, чувствуя, как по щекам текут теплые слезы. Мой дар принес только зла. Если бы я умела управлять им как темные то не бросалась бы на выручку каждому. Прошла бы мимо вашего трупа, и сейчас мой муж был бы жив. Легкий скрип половиц заставил ее встрепенуться. «Кто здесь?» — выдохнула, нервно сжимая ворот пеньюара. Последнее время магические светильники были, да и не по карману. Единственная свеча на столе освещала только центр комнаты. Углы тонули в полумраке. Затухающие угли в камине тоже не давали много света. Снова скрип, будто кто-то крадётся. Дэя сглотнула. Ей показалось, что она видит крупную тень, упавшую на стену. Но ведь Катарина прикрыла дверь, когда уходила. Окно тоже закрыто. Кто мог пробраться сюда незаметно? Или это глупые шутки Евана Райса? Он решил ее запугать? Да. Наверняка это его темные штучки. Схватив подушку, Дэя запустила ее туда, откуда послышался скрип. Сударь! прошипела прячей испуг за злостью, вы ведете себя как мальчишка. Ответом ей была тишина, а потом на окне дрогнула занавеска. Дэя могла бы в этом поклясться. Она схватила вторую подушку и медленно поднялась. Еван, позвала дрогнувшим голосом. Это уже не смешно. Что-то большое и темное бесшумно метнулось к ней. Порыв ледяного ветра ударил в лицо, взметнул распущенные волосы. Перед глазами мелькнуло лезвие. темное, как сама ночь, изогнутая, словно серпик луны. Да и она ударила тень подушкой и завизжала. Оставшись один, Еван закинул обутые ноги на стол, а сам откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. Взгляд дознавателя уперся в бокал, на дне которого оставалось немного хмельного напитка. Проклятое пойло. Сколько ему нужно выпить, чтобы почувствовать хмель? Бочку? Две?» «Он так и не смог это выяснить за последние два года». Раньше все было проще. Раньше у него была нормальная человеческая жизнь, если это можно так назвать. Дом, семья, простые радости, вроде стаканчика пунша по выходным. А теперь? Теперь он не может даже напиться, чтобы не думать, не видеть, не вспоминать. Проклятое выражение. Что она сделала с ним? Зачем вернула? Разве он просил об этом? Еван в полголоса выругался и сдавил бокал. «Теперь он не живет, а существует. И каждый вздох, каждый удар сердца причиняет неимоверную боль. Боль. Вот и все, что он сейчас чувствует. Он привык к ней, как привыкают к чему-то неотвратимому. Сросся, почти сроднился. Он уже не знает, как это — жить без неё». Дышать свободно, не так, словно вдыхаешь огонь. Чувствовать вкус еды и напитков. Испытывать удовлетворение от обладания женским телом. Чего-то желать. Его пальцы желись в кулак, сминая бокал, словно бумагу. Он не услышал, почувствовал, как тихонько тренькнуло стекло в ладони. Впитал в себя этот звук, пропустил через кожу, разжал пальцы. На стол осыпались осколки стекла. Некоторые из них застряли в ладони. Порезы быстро заполнились кровью, но Мак не почувствовал боли. Все затмевала другая боль, та, что разъедала его изнутри. Пара секунд, и кожа срослась. Перепачканные кровью осколки остались лежать на ладони. Даже сейчас, когда догорела последняя свеча, за окном опустились поздние сумерки... Еван прекрасно видел самые мелкие из них. Острое зрение – одна из привилегий, дарованных его демонам. Вкупе с мгновенной регенерацией и звериным чутьем. Вернувшись с того света, он стал чем-то большим, чем человек. Чем-то более могущественным, чем маг. Но плата за это оказалась непомерно велика. Он огляделся в поисках третьей бутылки. Та обнаружилась на буфете в нескольких шагах от стола. Еван уже поднимался, когда его слуха достигла легкая вибрация, прокатившаяся по потолку. Там, наверху, комната мальчишки, прямо над столовой. Он понял это еще утром, едва войдя в дом, почувствовал, как через полчаса после ужина туда вошла дея Слышал ее шаги не ушами, а тем самым звериным чутьем, что свойственно только диким животным и демонам. Если бы Еван захотел, то мог бы услышать, что она говорит служанке. Не захотел. Но вовсе не из-за внезапно проснувшегося благородства. Просто догадался, ничего хорошего о себе не услышит. О гадости... Что ж, он их заслужил. Вибрация повторилась. Мак медленно встал. Правая рука инстинктивно легла на эфес, торчавший из-за плеча. Там наверху кто-то был, и этот кто-то не Дея, не горничная, и уж точно не мальчуган. Кто-то чужой, от кого веет смертью. А потом он услышал крик. Да и казалось, что время застыло, растянулось в немыслимую бесконечность, разделило мгновение на «до» и «после». В этом доме была тень убийцы, что бросился на нее с ятаганом, а в после звук разбитого стекла, удар снега в лицо, жуткий вой. И еще одна тень, огромная, рычащая, словно лев или тигр, кто бы это ни был, но такие звуки не могло издавать человеческое горло. Эта тень ворвалась в окно в мгновение ока, как раз в тот миг, когда етаган убийцы описал полукруг, вспарывая подушку, словно та была набита воздухом, а не пухом, и замер у ее горла. Убийца навалился на девушку всем телом, да и успела понять, что он в маске и капюшоне, из-под которых виднелись только глаза. Холодные, безжалостные глаза наемного убийцы. Она вжалась в пояснице и высокий бортик кровати, понимая, что отступать больше некуда. За спиной только кроватка сына. Скинула руки в защитном жесте и зажмурилась. А потом раздался отвратительный чавкающий звук, глухой удар, будто что-то упало на пол. и Идея поняла, что может дышать. Ее больше никто не держит. Она с опаской открыла глаза. На полу лежало безголовое тело, по виду мужское, в одежде и странной, поглощающей свет ткани. Голова валялась отдельно, ее будто снесло одним ударом меча. Упав, она по инерции откатилась на пару шагов и оставила за собой алый след. и медленно перевела взгляд обратно на тело. из обрубка шеи толчками хлестала кровь, с каждой секундой ее становилось все больше и на светлом ковре разливалось кровавое море. А потом из тени шагнул Еван Райс, спокойный, без единого проблеска эмоций на лице. Наклонился, не торопясь, и вытер кровавленный меч об одежду трупа. Вернул его в ножны и только тогда соизволил глянуть на Дею. У той подкосились ноги. Она ухватилась за бортик кровати дрожащими пальцами, и поняла, что сползает на пол. «Что? Что это было?» Пробормотала, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. «Кровь. Слишком много крови для одной маленькой ворожеи. Понимание, что едва избежала смерти, обрушилось на нее ледяной волной. Желудок перевернулся и попросился наверх. Это Даранх. Еван произнес незнакомое слово так словно она должна была знать, что оно значит. Он стянул с отрубленной головы капюшон и маску, которая закрывала лицо убийцы до самых глаз, поднял за волосы. Десотра да соторопье наблюдала за его действиями. Ей казалось, что она спит, а все это кошмарный сон. На ее глазах дознаватель принюхался к голове и удовлетворенно добавил. Так я и думал, никчемное существо. Не, Ни не, -ни никчемное? Выдавила она с третьего раза. Он же пытался убить меня. Как видишь, у него это не вышло. Я быстрее. Ятаган, выпавший из рук Даранха, поблескивал на полу рядом с трупом. да Дэя завороженно уставилась на него. Кто он такой? Не сказала, прошелестела, едва двигая непослушными губами. Ниши демон». «Демон?» — эхом повторила она. В полной прострации посмотрела на Евана. «Вы привели в мой дом демонов?»